Глава девяносто первая. «Говорю тебе, все со мной в порядке», – в который раз устало повторила Скарлетт. «Последние месяцы выдались непростыми, вот и все. В порядке?» – взвизгнула Эмили, единственная подруга, которая была у Скарлетт в рье. Судя по тому, как расплывались на экране ее глаза и светлые кудряшки, она прижимала портскрин чуть ли не к носу. «А тебе несколько недель ничего не было слышно. Ты пропала, когда оборотни напали в первый раз, потом началась война. Я наткнулась в твоем доме на самых разыскиваемых преступников планеты, а потом тишина. Я думала, ты мертва. А теперь ты, как ни в чем не бывало, связываешься со мной и просишь подкинуть удобрений на грядки? Эмили, все действительно в порядке. Смотри, я очень даже жива». Это я вижу, но Скарлет, тебя тут по всем новостям показывают, все только о тебе и говорят, о том, что наша малышка Скарлет очутилась в центре лунной революции, в городе тебя называют героиней. Жиль собирается повесить в таверне табличку о том, что сама Скарлет Бенуа залезала тут на барную стойку и кричала на посетителей. Эмили наклонила голову, пытаясь рассмотреть, что там за спиной у Скарлет. Ты где сейчас? Я... Скарлетта кинула взглядом окружавшую ее роскошь. Апартаменты королевского дворца даже близко не напоминали скромный домик на ферме, Я она ненавидела их всей душой. «Я еще на луне». «На луне?» «Покажи. А там сейчас безопасно?» «Эм, пожалуйста, перестань кричать». Скарлетт потёрла висок. «Не говори мне, перестань кричать. Мадемуазель, у меня нет времени сообщить подруге, что я жива». «Меня держали в клетке». Воскликнула Скарлетт, пытаясь остановить этот поток возмущений. Эмили ахнула. «В клетке? Они тебя мучили? Это синяк под глазом или мой портскрин опять барахлит?» Эмили протерла экран рукавом. «Послушай, я обещаю, что все тебе расскажу, когда вернусь домой. Только, пожалуйста, скажи, что ты присматриваешь за фирмой, и мне есть куда возвращаться». Эмили сердито уставилась на подругу. Скарлетт искренне обрадовалась, увидев ее. «Жизнерадостная красотка Эмили была невероятно далеко от луны, революции и всего, что выпало на долю Скарлетт после исчезновения бабушки». Ее голос напомнил о доме. «Конечно, я присматриваю за фермой», – судя по тону слова Скарлетт, оскорбили Эмили до глубины души. «Ты же попросила, а мне хотелось верить, что ты жива, хотя остальные твердили, что надеяться глупо». Я и сама под конец стала сомневаться. «Как же я рада, что ты не умерла!» «А уж я-то как рада!» – хмыкнула Скарлетт. «Животными все хорошо. Плата за андроидов поступает вовремя. Ты, кажется, закинула на счет денег запасом». Скарлет кротко улыбнулась, вспоминая, что над счетами в свое время немножко поколдовала Крес. «Скар?» – вдруг посерьезнела Эмили. Скарлет вопросительно подняла брови. «Ты нашла бабушку?» Скарлет думала, ее сердце уже обросло броней, чтобы не сжиматься от боли в такие моменты. Но воспоминания никуда не делись и по-прежнему ранили. Невозможно забыть о тюремных камерах под оперным театром, об искалеченном теле бабушки, о том, как Рен вцепился ей в глотку, а Скарлетт стояла и смотрела, не в силах ему помешать. Поэтому и только поэтому она боялась возвращения в родной дом. Без бабушки, пекущей хлеб на кухне, без ее грязных сапог в прихожей ферма будет уже не та. Она умерла. Глухо ответила Скарлетт. «Погибла во время первой атаки на Париж». Лицо Эмили сказилось так, словно она собиралась заплакать. «Мне так жаль». Какое-то время подруги молчали, понимая, что больше тут ничего и не скажешь. Потом Скарлетт сменила тему. «Помнишь уличного бойца, который заходил к вам в таверну?» «Зеленоглазого красавчика?» Воскликнула Эмили. «Как его можно забыть?» Скарлетт рассмеялась. «Так вот...» Он оказался лунатиком. «Нет», – ахнула Эмили, – «и я с ним вроде как встречаюсь». Изображение на экране затряслось, потому что Эмили прижала руку к рту. «Скарлетт Бинуа воскликнула она. «У тебя уйдет не одна неделя на то, чтобы всем мне объяснить». «Ничего страшного», – Скарлетт перекинула волосы через плечо. «Я постараюсь. Ладно, Эмили, мне пора. Я просто хотела сообщить, что со мной все в порядке». Ну и узнать, как там ферма. Я всем расскажу, что ты жива. Но когда ты вернешься? Пока не знаю, но надеюсь, что скоро. И Эмили, прошу тебя, не дай жилью повесить эту табличку. Эмили пожала плечами. Ничего не могу обещать. Ты наша маленькая героиня. Скарлетт отключила портскрин и бросила его на кровать. Взгляд ее невольно обратился к окну, за которым виднелся разоренный двор и сотни людей, которые пытались привести его в нормальный вид. Артемизия обладала особым холодным очарованием, но Скарлетт соскучилась по свежему воздуху и домашней еде. Она хотела вернуться на землю. В дверь постучали. Скарлетт обернулась и увидела волка, который робко заглядывал в комнату. Она улыбнулась, и он рискнул зайти. В руках он держал букет синих цветов, и вид у него был очень виноватый. «И я подслушивал», – признался он, втягивая голову в плечи. «Какой прок в сверхчеловеческом слухе, если нельзя время от времени подслушивать?» – подмигнула ему Скарлетт. «Я не ждала, что ты вернешься так быстро». Волк сделал еще шаг вперед и остановился. Он слегка хромал. Ранение в бедре не прошло бесследно, но быстро поправлялся. Королевские ученые определенно сделали волка крепче. Во всяком случае, его тело. Нахмурившись, волк посмотрел на цветы и прикусил клыками нижнюю губу. Утром его отпустили в сектор РШ-9. Хотя Маху уже похоронили на кладбище в бескрайних лунных пустошах, он хотел в последний раз навестить родной дом и взять что-нибудь, что будет напоминать ему о родителях или младшем брате. Скарлетт хотела поехать с ним, но волк отказался. Яна понимала, почему. Иногда нужно побыть одному. Нашел что-нибудь? Тихо спросила она. Нет, из моего детства ничего не осталось. А вещей у Махи было немного. Ты сама видела. Так что я привез только это. Стараясь не встречаться с ней взглядом, волк протянул ей букет. Половина цветов была смята его грубыми руками. Когда я была маленькой, то часто собирала для бабушки полевые цветы. Задумчиво произнесла Скарлетт. Она ставила их в банку, а когда они начинали увядать, перекладывала пергаментной бумагой. Наверное, где-то на ферме хранится целый сундук засушенных цветов. Она провела пальцами по мягким лепесткам. «С этими мы поступим так же, в память о Махе». Скарлетт поставила цветы в стакан с водой, который ей принесли вместе с завтраком. Когда она повернулась, волк уже отодвинул портскрин и присел на краешек огромной кровати. Скарлетт не сомневалась, что дорогое покрывало на ней было вышито руками рабов, и спать под ним ей было неуютно. Едва присев, волк начал беспокойно дергать ногой. Скарлетт недоуменно посмотрела на друга. Он не выглядел печальным, он выглядел встревоженным. «Что случилось?» – спросила она, села рядом и положила руку ему на колено. Волк поднял на девушку зеленые глаза. «Ты сказала своей подруге, что мы встречаемся». Скарлетт удивленно посмотрела на него, готовая рассмеяться. Но волк выглядел расстроенным. Это было проще, чем объяснять ей про альфа самцов и самок. Волк посмотрел на свои сжатые кулаки. «И ты сказала, что скоро вернешься на ферму?» «Конечно вернусь». Скарлетт не нравился оборот, который принимал разговор. «Не завтра, разумеется». Когда мы тут совсем разберемся, Волк снова начал нервно постукивать ногой. Волк, а ты, он почесал за ухом. Ты все еще хочешь взять меня с собой? Теперь, когда я стал. Волк судорожно вдохнул. Я еще нужен тебе. Казалось, он задал этот вопрос, превозмогая неподдельную боль. Горло Скарлетт подступил комок. Волк, начала она и остановилась. Зеф. Он снова поднял на нее глаза. Портскрин загудел, но Скарлетт не обратила на него внимания. Она села к волку лицом и твердо сказала. «Нужен». Волк медленно выдохнул. «Просто я стал другим». «В самом деле, я рассчитывала на здоровяка, который будет рубить дрова и не спасует при виде сломанного трактора, и ты определенно подходишь. Мы с бабушкой, конечно, справлялись вдвоем, но теперь мне понадобится помощь». Скарлетт. «Зеев». Она обхватила руками голову волка и заставила повернуться к ней. Скарлетт совершенно не пугал его новый облик. С острыми зубами, огромными лапищами, нечеловечески широкими плечами и выступающей челюстью он оставался ее Альфой. Этого никто не мог бы изменить. «Ты мой единственный Зеев и всегда им будешь». Волк услышал в ее словах эхо своих собственных. «Да?» Мне понадобится время, чтобы привыкнуть. А соседские ребятишки первые месяцы будут от тебя шарахаться». Скарлет убрала с лица рыжий локон, но тот упрямо вернулся на место. «И мы с этим как-нибудь разберемся». Каменные мышцы волка наконец расслабились. «Я тебя люблю», – прошептал он. Скарлет зарылась пальцами в его волосы. «Да неужели?» – лукаво улыбнулась она. Портскрин снова загудел. Скарлетт поморщилась, отключила его не глядя, и наклонилась к Зееву, уткнувшись носом в его нос. Волк колебался всего мгновение, прежде чем поцеловал ее, и Скарлетт с готовностью потянулась навстречу его губам. То был самый нежный поцелуй, на который способен полузверь-получеловек. Впрочем, когда волк прервал поцелуй, она заметила хмурую складку у него между бровей, Ты правда думаешь, что соседские дети будут меня бояться? Само собой, кивнула Скарлет. Но я уверена, что в конце концов ты их покоришь. В глазах волка мелькнули искорки. Я уж постараюсь, сказал он, и губы его изогнулись в хитрой улыбке. Положив руку на спину девушки, он потянул ее за собой на кровать. Скарлет, Скар, ой! Они замерли, звяча от досады. Скарлет приподнялась на локтях. Из-за двери выглядывала Ика. Пробитый корпус андроида был обмотан бинтами. Ика решилась на этот отчаянный шаг, потому что ей осточертели любопытные взгляды. А о ремонте до возвращения на Землю можно было даже не мечтать. «Прости, нужно было постучать, но ты не отвечала на сообщения, и...» Ика буквально лучилась от счастья. Странно было видеть такие эмоции на лице существа из проводов и искусственных материалов. «Зола очнулась!»